Глава вторая. Виды обид. Чувство обиды может различаться по определённым характеристикам. Истинная. Искренняя обида, когда имелся факт ущемления интересов, но не было возможности или навыка защитить собственные границы и дать отпор обидчику, и возникает чувство жалости к себе. Мнимая. В действительности человек не сильно обижен, но есть осознанное желание с манипулировать близким, привлечь к себе его внимание. Обида тут носит демонстративный характер. Сейчас я обижусь и покажу, что со мной нужно обращаться по-другому. Тогда он поймёт, какая я хорошая и загладит вину. Этим любят злоупотреблять дети и партнёры в отношениях, если не налажен конструктивный диалог в паре. Случайное Происходит при возникновении разногласий между собеседниками или несовпадении ожиданий. Аргументированный спор заменяется состоянием обиды. Начинаются попытки загладить вину, получить прощение, происходит конфликт или общение просто прекращается. С ошибочным вектором. Обида, которая направлена не на обидчика, а на другого участника. Такое часто бывает в сиблинговых отношениях между сёстрами и братьями. Например, одного ребёнка наградили подарком за хорошее поведение, а второй вёл себя неважно, поэтому остался без него. Он начинает обижаться на брата-сестру, вместо того, чтобы обидеться на истинный источник родителей, или понять причину такого их отношения. Таким поведением, обиженным, он может спровоцировать чувство вины у получившего подарок ребёнка, хотя тот ни в чём не виноват. Скрытая не проявляется внешне. Причин этому может быть много. Человек не готов признаться себе, что испытывает это чувство. Он воспитан с установкой: "Обижаться это плохо", просто не хочет конфликтовать в конкретный момент и так далее. Рано или поздно это чувство найдёт выход. Но всё время, пока обида внутри, человек раз за разом переживает мельчайшие подробности конфликта, продолжая испытывать стресс.